Уличные демонстрации и митинги. Наряду с рабочими в них принимали участие ремесленники, студенты, служащие и прочие. Демонстрации разгонялись полицией и войсками, которые нередко сталкивались при этом с ожесточенным сопротивлением. Поначалу революционное движение носило в основном стихийный характер, но с каждым месяцем оно становилось все более организованным и целенаправленным. Забастовка начавшаяся в мае в Иваново-Вознесенске привела к организации Совета рабочих уполномоченных. Этот орган не ограничиваясь руководством забастовкой сумел взять под контроль многие стороны городской жизни. Созданная им рабочая милиция следила за порядком, запрещала торговцам повышать цены, а фабрикантам выселять рабочих из квартир и так далее. В то же время революционное настроение охватывало все новые слои и группы населения. Весной 1905 года по всей стране началось мощное крестьянское движение, сопровождавшееся разгромом помещичьих усадеб, запашкой помещичьей земли, дирижом помещичьего хлеба и скота. В условиях продолжавшейся войны с Японией и постоянных забастовок в городах у самодержавия не хватило сил, чтобы подавить крестьянское выступление. К тому же и в армии, и во флоте началось брожение. Самым ярким свидетельством чему стало восстание на броненосце Потемкин в июне 1905 года. В этих условиях самодержавие вынуждено было маневрировать. Еще в феврале в рескрипте, данном на имя министра внутренних дел Булыгина, царь объявил о своем намерении созвать Думу, представительный орган, который должен был принимать участие в разработке и обсуждении законопроектов. Однако царь намеревался при этом сохранить за собой всю полноту власти. Дума должна была стать всего лишь совещательным органом. Участники революционного движения в большинстве своем не удовлетворились обещаниями царя и склонялись к бойкоту Булыгинской Думы, которая, впрочем, так и не была созвана. Высший подъем революции. В середине октября 1905 года забастовочное движение в стране, все больше подчинявшееся влиянию революционеров, эсдеков и ССР, слилось в единую всероссийскую политическую стачку. Забастовка охватила 120 городов России, сотни фабричных и станционных поселков. Прекратили работы промышленные предприятия, остановилось движение на железных дорогах, закрылись магазины, не работал телеграф, перестали выходить газеты. Сотни тысяч человек вышли на уличные демонстрации и митинги, требуя введения демократических свобод, и созыва учредительного собрания. Революционеры, руководившие стачкой, стремились превратить ее во всеобщее восстание. Царское правительство теряло контроль над ситуацией. Сил для того, чтобы подавить революционное движение, у него не хватало. В этих условиях Николаю II пришлось пойти на уступки, носившие действительно принципиальный характер. 17 октября он подписал манифест, вводивший в стране свободу слова, печати, собраний, союзов и прочего. Кроме того, Николай вновь обещал созвать думу, но на этот раз уже законодательного характера. Народным представителям царь таким образом уступал часть своей власти. Формальный манифест превращал самодержавный государственный строй России в конституционном монархическим Манифест 17 октября, знаменуя собой серьезную победу революционного движения, в то же время внес в него раскол. Немалую роль в этом сыграли либеральные деятели. Если в первые месяцы революции они держались в тени, то после манифеста стали действовать значительно активнее, призывая прекратить революционную борьбу и возложить надежды на Думу. Революционное движение постепенно стало терять свою поразительную широту и массовость. В результате декабрьское вооруженное восстание в Москве, высшая точка в развитии революции 1905-1907 годов, так и не послужила сигналом к единому всероссийскому восстанию пролетариатам. Оно началось 7 декабря политической забастовкой московских рабочих, охватившей почти все крупные предприятия города. После ряда столкновений с полицией и войсками рабочие стали строить баррикады по Садовому кольцу, блокировав к 11 декабря городские власти в центре Москвы. Московский совет рабочих депутатов взял под контроль значительную часть города. Однако ни совет, ни местные комитеты революционных партий не смогли наладить четкого руководства уличными боями, не сумели вступить в контакт ни с московским гарнизоном, ни с окрестными крестьянами. В результате московским властям во главе с генерал-губернатором Дубасовым удалось, мобилизовав свои силы, перейти в наступление. С 13 декабря центр вооруженной борьбы переместился в один из рабочих районов Москвы на Пресню. 15 декабря в Москву из Петербурга прибыл гвардейский Семеновский полк, вооруженный артиллерией. После этого у восставших не осталось никаких надежд на победу. 19 декабря рабочие дружины покинули Пресню. Восстание в Москве было подавлено. Мощная волна Первой русской революции миновала высшую точку своего подъема и начала постепенно спадать. Образование буржуазных партий. Между тем в стране происходил процесс консолидации политических сил, находившихся до сих пор на заднем плане революционных событий. Манифест 17 октября открыл российским либералам путь к легальной политической борьбе и образованию своих партий. Из них серьезное значение имели две – Конституционная демократическая партия и Союз 17 октября. Создание первой из этих партий подготовлено было Союзом освобождения, и, соответственно, кадеты объединили в своих рядах прежде всего представителей интеллигенции городской и земской. Лидером кадетов стал историк Милюков. Кадеты пытались найти компромиссные решения наиболее острых вопросов русской жизни. Так в аграрном вопросе предполагалось принудительное отчуждение части помещичьих земель за выкуп. В отношении рабочего вопроса предусматривалось введение восьмичасового часового рабочего дня, но не везде, а только там, где оно в данное время возможно. Кадеты готовы были удовольствоваться конституционной монархией. Союз 17 октября был более цельный и определенный по своему составу партии. В него вошли верхи крупной буржуазии и обуржуазившиеся помещики. Как следует из названия партии, те уступки, которые были обещаны манифестом 17 октября, вполне удовлетворяли ее членов, а более серьезные реформы могли только испугать. Признанным лидером партии стал представитель старинной московской купеческой фамилии «Гучков». Заметным явлением в русской жизни с конца 1905 года становится «Черносотенное движение». Главной организующей силой в этом движении стали дворяне, помещики старого крепостнического закала. Серьезную опору черные сотни обрела среди относительно зажиточного городского мещанства. «Черносотенство» отличалось на редкость простой и ясной идеологии. Все беды великой и могучей России исходят от революционеров, интеллигентов и иностранцев, желающих развалить ее во имя собственных темных интересов. В 1905-1906 годах черносотенцы, пользовавшиеся негласной поддержкой правительства, убивали революционеров, участвовали в разгонах митингов и демонстраций, устраивали еврейские погромы и прочее. Наиболее массовой черносотенной организацией стал Союз Русского Народа. Отступление революции. В 1906-1907 годах продолжались забастовки, крестьянские выступления, волнения в армии и во флоте. Однако в целом революционное движение в это время напоминало о бои отступающей армии. Царское правительство медленно, но верно восстанавливало контроль над страной. Центральным событием 1906 года стали сначала выборы в Государственную Думу, а затем деятельность этого нового для России органа. В соответствии с царским указом выборы проводились, как и в Демстве, по курьям, причем один голос помещика приравнивался к трем голосам буржуа, 15 голосам крестьян и 45 Рабочих. Но при таком вопиющем неравенстве большинство в Думе должно было остаться за представителями крестьянства. Оно избирало более 40% всех депутатов. Царское правительство шло на это вполне сознательно. С одной стороны оно пыталось таким образом успокоить крестьян, отвлечь их от революции, с другой тешило себя надеждой на крестьянскую веру в доброго царя. Таким образом, беспартийные крестьянские депутаты, объединившиеся во фракцию трудовиков, составили в Первой Думе относительное большинство. Из политических партий больше всего мест получили кадеты 34%. Вскоре после начала работ Первой Думы 27 апреля 1906 года выяснилось, что надежды правительства на крестьянских депутатов совершенно неоправданы. Беспартийные трудовики оказались левее кадетов. Они предлагали создать общенародный земельный фонд из казенных, удельных и частного Владельческих земель с последующим распределением их по трудовой норме между земледельческим населением. Таким образом, программа трудовиков предполагала полное безвозмездное уничтожение помещичьего землевладения в пользу крестьянства. Царским манифестом от 9 июля 1906 года, объединившим Думу в разжигании, обвинившим Думу в разжигании смуты, она была распущена. Вторая Дума собралась в феврале 1907 года. Поскольку она избиралась на основании старого положения, в ней по-прежнему было значительное число крестьянских депутатов. В политическом отношении Вторая Дума оказалась более пестрой, нежели Первая. В ней появились уже эсеры и эсдеки с одной стороны и черносотницы с другой. В целом большинство было за левыми силами, что сразу же сказалось в обсуждении аграрным вопросом значительное число депутатов склонилось к решению, предложенному трудовиками. Однако в это время правительство было уже твердо уверено в своей победе над революцией. Оно разогнало Вторую Думу, пойдя на грубую провокацию, обвинив фракцию социал-демократов в подготовке государственного переворота. Между тем, на этот раз своеобразный государственный переворот совершило само правительство. Своей властью оно изменило положение о выборах таким образом, чтобы новое Третья дума стала послушным, легко управляемым сверху органом. Так закончилась первая русская революция. Россия вступила в принципиально новую полосу своей истории. Пятая, третья июньская монархия. После революционный период русской истории связан прежде всего с именем Столыпина, который еще в 1906 году был назначен министром внутренних дел, а затем и председателем Совета министров. Свою деятельность он начал с беспощадной борьбы против революционного движения. Однако Столыпин хорошо понимал, что это движение порождено объективными причинами, устранить которые можно только путем реформ. С одной стороны, он стремился обеспечить максимум полномочий правящей бюрократии, с другой считал необходимым сохранить выборную думу. Поддерживая всеми силами поместное дворянство, он в то же время пытался расширить социальную опору государственного строя за счет крупной буржуазии и зажиточного крестьянства. Подобная политика, проявлявшаяся в постоянном лавировании власти между различными политическими силами и социальными слоями, получила название «бонапартизм». Сходную политику проводил в 1850-60-х годах во Франции Наполеон III Бонапарт.